Диагностика экстравертебральных синдромов. При установлении экстравертебрального синдрома перед врачом возникает задача определить вид поражения: мышечный, нейрососудистый или невральный. В проведении дифференциальной диагностики между указанными синдромами помогает следующие методы исследования. Первое опрос Жалобы. Второе. Объективные. Осмотр показателей состояния мышечной силы, изучение объема движений, исследование тонуса и консистенции мышц, определение состояния сосудов, а также исследование чувствительности. При расспросе обращает внимание на жалобы пациента, их локализацию и на усиливающие или уменьшающие их факторы. Обычно больным для установления характера экстравертебральных нарушений целесообразно задавать следующие вопросы. Вопрос первый. Где локализуется боли? При локализации боли в области иннервации склеротома больше данных в пользу невральной патологии. Если же локализация более не связана с определенным дерматомом или склеротомом, то больше данных в пользу мышечных или нейрососудистых нарушений. Вопрос второй. Имеется или нет перистезии, их локализация? При наличии перистезий, можно думать о невральном или нейрососудистом синдроме и об отсутствии мышечной патологии. Если перестезии локализованы в зоне дарматома, то ставят соответствующую корешковую патологию, а если вне дерматома, то нейрососудистую. Вопрос третий. Сопровождаются ли боли чувством жара или похолодания пораженной конечности. Если сопровождается чувством жара или похолодания, то склоняются к наличию нейрососудистого синдрома. Вопрос четвертый. Каков характер болей у пациента? Если боли тянущие, стягивающие, то думают о мышечно-дистоническом синдроме. Если боли ломящие, колющие, то о мышечно-дистрофическом синдроме. Если боли глубинные, грызущие, изнуряющие, то о невральном, склеротомном поражении. Страница 48. Вопрос 5. Имеется ли связь боли с нагрузкой? Если боли усиливаются или возникают в процессе выполнения нагрузок, то речь в первую очередь идет о мышечных нарушениях. Вопрос шестой. Усиливаются ли боли от действия тепла или холода? При усилении боли от действия температурных факторов следует думать о наличии нейрососудистых нарушений. При обследовании больного обращают внимание на окраску кожных покровов наличие или отсутствие отеков. При изменении окраски, наличие регионарных отеков, думают о нейрососудистой патологии. Мышечную силу определяют или по пятибалльной системе, или при помощи динамометра. 5 баллов мышечная сила не снижена, 4 балла мышечная сила слегка снижена, 3 балла Мышечная сила значительно снижена, но объем движений без нагрузок не изменен. 2 балла – резкое снижение мышечной силы, из-за этого в пораженной конечности движения не в полном объеме. 1 балл – возможно лишь незначительное сокращение пораженной мышцы без существенного изменения ее длины. 0 баллов – отсутствие сокращений в мышце. Объем движений в конечности определяет при помощи углометрии. Для этого можно использовать транспортир или угломеры различных конструкций. проводит исследования мышечного тонуса. Оценивать мышечный тонус можно пальпаторно и инструментально. Различает три степени повышения мышечного тонуса первое слабо выраженное повышение при пальпации пальцы относительно легко проникают в толщу мышцы и можно пропальпировать отдельные ее пучки вторая выраженное повышение при пальпации мышца плотная и можно лишь с трудом проникнуть в ее толщу третье резко выраженное повышение мышца каменистой плотности, и ее практически невозможно деформировать при пальпации. Инструментально измеряет мышечный тонус при помощи миотонометров различных конструкций. В последнее время для этих целей стали применять сейсмо-томомиографию. При пальпации мышцы обращают внимание на то, равномерно ли повышен тонус в мышце или избирательно в отдельных ее участках. Определяет также консистенцию мышцы. Есть ли участки уплотнений, их размеры. исследуют при пальпации наличие болезненности, а также есть ли ее иррадиация. Тонус сосудов исследует пальпаторно при помощи тонометра или ревазографии. В последующем определяет состояние чувствительности поверхностной и глубокой. В таблице 4 представлены сведения об изменении симптомов у больных с различными экстравертебральными синдромами. страница 49 таблица 4 сведения о симптомах характерных для различных экстравертебральных синдромов графа 1 жалобы характер боли экстравертебральные синдромы мышечный дистонический графа 2 тянущий дистрофический графа 3 ломящий Невральный. графа 4 грызущие в склеротоме нейрососудисты графа 5 сопровождающиеся чувством жара или холода перстезии отсутствует отсутствует в дерматоме в зоне васкуляризации пораженного сосуда факторы усиливающие жалобы Дистонические, дистрофические, двигательные нагрузки. Невральный – нет. Изменение окружающей температуры. Объективные симптомы. Дистонический, дистрофический, иногда контурирует. Атрофия и гипертрофия. Изменение окраски кожных покровов. Оттенки могут быть локальные. Осмотр. Дистонические, дистрофические пораженные мышцы могут наблюдаться в миотоме. Изменение окраски кожных покровов. Оттенки могут быть локальные. Объем движений пораженной конечности изменен изменен изменен не изменен тонус мышц повышен повышен или понижен повышен или понижен не изменен консистенция мышц локальные гипертонусы Участки нейродистрофии, гипертрофия не изменена. Тонус сосудов не изменен, не изменен, не изменен, изменен. Изменение чувствительности не изменена в пораженном квадранте, в дерматоме или склеротоме, иногда в дистальных зонах конечности.